Глава шестая. «Кто ты?» — хрипло прошептала она, тщетно пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь толщу странного тумана, в который продолжала падать. Но даже очки позволяли ей видеть лишь собственные плечи. Локти, а тем более запястье, захваченное незнакомцем, надежно скрывала черно-серая дымка. «Кто?» — ответом ей было молчание. Чужие пальцы вдруг сжали сильнее, сдавливая до боли, По коже полоснули удлинившиеся когти, и внезапно руки неизвестного отпустили девушку. В тот же миг полыхнуло зарево, ослепляя уже привыкшие к сумраку глаза. Ашка зажмурилась, закричала, прижав к груди оцарапанные запястья, и упала спиной на что-то большое и холодное. — Не кричи, а хрипнешь! — прошелестел мужской голос где-то возле ее виска. — А... — изобретательница резко распахнула глаза — И узрела прямо перед собой огромную драконью голову с недовольно прищуренными синими глазами. Арет? Не выдохнула она. Это ты? Правда, ты? Прошептала тихо и, вцепившись в его белую гриву, расплакалась. И почему тебе на месте не сидится, чудо? Несколько ворчливо спросил ящер Оборотень, обдавая горячим дыханием макушку, подрагивающую от рыданий девушки. Я, я не чудо. Продолжая всхлипывать, возмутилась она. Парить в этом непонятном месте, удобно устроившись на свернувшемся кольцом драконе, было куда приятнее, чем падать в гордом одиночестве демон знает куда. «Чудо, чудо! Чудовище мое деятельное!» — хмыкнул собеседник, искоса наблюдая, с каким восторгом девчонка рассматривает его новый облик. Даже плакать стало тише, что, безусловно, радовало. «Вот скажи, зачем тебя понесло в ту подворотню?» «А если бы я не решила именно в этот момент с тобой поговорить? А если бы рядом лужи не оказалось?» «Лужи!» Ашка прикрыла глаза, оторвавшись от созерцания мерцающей золотом чешуи. Она вспомнила странное движение справа за секунду до того, как белая веревка затащила ее во тьму. «Так вот что!» «Вернее, кто это был в переулке?» «А если бы правда не успел?» Сердце пропустило удар от испуга. Девушка медленно разомкнула веки, Из благодарности уставилась на дракона, с благодарностью приправленной разгорающимся интересом и искренним восторгом. Как же был красив этот огромный зверь с таким знакомым голосом и взглядом. Дракон, мужчина, друг, тот, кто не бросил, несмотря на обиду. Ашель сглотнул очередной комок подкативший горло, но на этот раз его причиной был не пережитый ранее страх, а совсем другие чувства. Опасаясь, что арет заметит ее сентиментальный настрой, изобретательница с особым рвением, а также с большим удовольствием, принялась изучать густую гриву золотого дракона, пропуская сквозь пальцы длинные волоски. Хозяин не возражал, лишь тихо рыкнул, когда она слишком увлеклась процессом и особо сильно потянула за белоснежную прядь, проверяя ее на прочность. Девушка тут же сбавила обороты и даже извинилась, переключив свой энтузиазм с гривы на чешую. «Аж, только отпиливать мне ничего не надо, а?» — пробормотал ящер, обреченно вздохнув. «Я? Да я... Да мне и нечем!» — наконец нашлась с ответом девушка. Угу, «А стилет, зачарованный в сапоге, это так, просто аксессуар, типа пряжки или бахромы, скрывающий внутренний каблук?» «А...» — изобретательница замолчала, лихорадочно соображая, чтобы такое заковыристое ему ответить. Слезы больше не бежали по ее бледным щекам а весь ужас странного похищения начал уступать в позиции другому ужасу, тому, который в народе называют мандраж перед разборками. Если еще час назад Ашка была не прочь выяснить сарэтам отношения и расставить все точки над «и», то теперь перспектива откровенного разговора в уединенном месте почему-то пугала. Молча зависать в воздухе, пусть и на краю бездны, было куда приятнее, чем вести беседы на крайне щекотливые темы. Такие как каблук, стилет и... Лейла эвил как следствие этой логической цепи. Ашель сняла очки и, спрятав их во внутренний карман шубы, снова прислонилась щекой к драконьей шее. Его прохладная чешуя испускала ровное сияние, освещающее пространство на несколько метров вокруг. В этом ореле теплого света пугающие клубы черного дыма казались пушистыми серо-сизыми облаками, которые медленно кружили, меняя очертания и размеры, и то плавно перетекали друг в друга, то распадались на части, похожие на кусочки тончайшей ваты. «Так что насчет?» — напомнил о себе ящер. «Ты давно знаешь?» — перебила его девушка, продолжая обнимать дракона так, чтобы он не мог вывернуться и посмотреть ей в глаза. Чувствовал подвох при первой встрече, но не мог понять, в чем он. Начал догадываться при второй, но вводили в заблуждение три вещи — Магический фон, исходящий от Лейлы, ее рост и масть, а главное слова оружейного мастера о том, что он общался с ней лет тридцать назад. Полностью же уверился в том, что она и ты — одно лицо, когда принес тебе платье и кое-что случайно нашел в комнате. а, -а, -а все из-за проклятого сапога!» — мысленно взвыла изобретательница, с ненавистью дернув обутой в него ногой, естественно попала под драконьему боку и была награждена очередным многозначительным вздохом. «Я за ней в огонь, в воду, все расизые непонятны, что кидаюсь», — Ворчливый изрек пострадавший, осматривая однообразный пейзаж странного места. «А она меня пинает. Где справедливость?» «Прости», — смутилась Ашка и ласково провела рукой по его гладкой чешуе. «Я случайно». «Угу, случайно», — эхом повторил он. «А в переулок на ночь глядя тоже случайно пошла? Или специально встречу с душителем искала? Ты вообще чем думала?» сердито спросил ящер. «Илулан, ты думала?» В тон ему отозвалась девушка, а я соглашалась. «О, -о, «О!» — выдал дракон, шумно выпустив через ноздри воздух. «Теперь все ясно». «Что ясно?» «Как что? Чьи большие черные уши следует надрать после того, как мы отсюда выберемся?» Более спокойно пояснила Ред и совсем тихо добавил. «Если выберемся». Но собеседница услышала и дрогнувшим голосом спросила. «А если нет?» «Тогда тут и помрем. Вместе. Ты ведь не откажешь мне в удовольствии дожить со мной до торжественного часа смерти от голода и магического истощения?» «Шкуру снимешь?» Он запнулся, чувствуя, как ее тонкие пальчики нервно сжали шею. Тяжелый вздох, слетевший с девичьих губ, был таким выразительным, таким грустным и обреченным, что арет невольно почувствовал себя чудовищем из книжных легенд, издевающимся над пойманной в ловушку принцессой. «Нет уж!» Свою солнечную девочку дракон огорчать не хотел. Оттого и сменил тон с недовольного на более мягкий и успокаивающий. «Аша, Аша, аша чудо ты мое доверчивое!» «Я пошутил, понятно?» «Мрачно пошутил, ну уж как получилось!» Помолчал и добавил. «Мы обязательно выберемся, обещаю». «Ты поэтому стал...» ну? Она задумалась, подбирая слова. «Форму изменил?» Изобретательница кивнула. «Почти.» Все произошло слишком быстро, а проверять, действует ли тут магия, не было ни сил, ни времени. В этой ипостаси я левитирую без каких-либо усилий. Воздух — моя стихия. И здесь его слава Эрашу предостаточно. Падать неведомо куда, пусть даже и в твоей компании, солнышко мне уже порядком надоело. Широкая улыбка в изображении клыкастой драконьей пасти смотрелась странновато. Но ажку она не отпугивала, скорее, наоборот, завораживала. Вот бы еще зубы потрогать. А еще лучше один выпросить потом для создания какого-нибудь жутко сильного амулета. Это же дракон! Настоящий! Существо от рождения, пропитанное магией! Мечта воплоти! Так близко оборотня в его зверином облике девушка не видела никогда. Да что там, она издалека за этими волшебными существами не имела чести наблюдать. Разве что в зачитанной до дыр книжке. А магия может не действовать? Зацепилась за его слова изобретательница. «Сейчас проверим». Аред с силой выдохнул. Подчиняясь золотистому потоку, мелкие облачка стали сливаться воедино и уплотняться, на глазах образуя копию змееподобного ящера с четырьмя когтистыми лапами и роскошной гривой. Сизый дубликат зевнул, дернул хвостом и послушно свернулся кольцом, подобрав под себя конечности. «Перебирайся», — скомандовал оригинал восхищенной девушки. Следующая порция драконьего дыхания предназначалась ей. Мягко обдав девичью фигурку золотым жаром, она мигом просушила и ее одежду, и растрепанные волосы. — А он не развалится? — спросила Ашка, с опаской ступая на своеобразное гнездо. — Я поймаю. — усмехнулся Эльд Мари. Его звериное тело окутало яркое сияние. Лапы начали удлиняться, а туловище, наоборот, укорачиваться. Через несколько секунд оборотень стоял уже рядом с девушкой в привычном ей человеческом облике. Он был полностью одет, хоть и несколько неряшливо для всегда идеального арета. Вновь сгустившийся мрак развеяли пушистые светлячки магических огоньков, созданных блондином. Они повисли точно крошечные фонарики, вокруг творения, шкура которого, увы, не сияла так, как у прототипа. Поговорим? — предложил мужчина, сев рядом на слепленного из магии и облаков дракона и дернув за заупавшую на лоб прядь. — Здесь? Сейчас? Немного поежившись, уточнила изобретательница. Нет, ей не было холодно, наоборот. Она просто ощущала некоторую неловкость, находясь так близко к собеседнику. Восседать на его второй постасе да сколько угодно. Ни стеснения, ни стыда. Одно любопытство и восхищение тем потрясающим образцом, бока которого сжимаешь ногами. А вот наличие тут блондина, задумчиво взирающего на нее, несколько смущало. «Почему нет?» — пожал плечами он. «Где мы, я могу только догадываться?» «Как выбраться, тоже пока не представляю». Начал перечислять дракон, но, заметив, как мрачнеет его спутница, сжалился и с энтузиазмом произнес. «Зато есть один неоспоримый плюс». Он придвинулся еще ближе и обнял девушку. «Это какой же?» Растерянно пробормотала она, больше озабоченная в этот момент горячими руками мужчины, поглаживающими ее по плечам, чем какими-то там плюсами, минусами и прочими знаками. Отодвигаться Ошель не пыталась, она вообще перестала шевелиться, даже дыхание непроизвольно замедлила, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Рядом с аретом ей не было страшно в призрачной ловушке, в которую ее, то есть их, затащили. Страшно-то не было, но было как-то уж слишком волнительно, что и беспокоило. «Здесь нам вряд ли кто-то помешает». Ухмыльнулся дракон и, полюбовавшись выражением ее симпатичного личика, отпустил, наконец, застывшую, как статую, изобретательницу. После чего спокойно, если не сказать лениво, Растянулся во весь рост на довольно материальном на ощупь облаке драконе и приглашающе похлопал рукой возле себя. «Не стесняйся, устраивайся поудобнее». Ашель окинула его задумчивым взглядом, мысленно заткнула трусливые вопли своей непонятно-зачем проснувшейся стеснительности и решительно улеглась рядом. Молчание затягивалось, но никто не спешил нарушать его первым. «О чем говорить?» — вертелось в голове у девушки. С чего бы начать спрашивать, думал дракон. Когда же они поведают миру хоть что-то интересное? Страдальчески шелестели серо облака, якобы случайно проплывающие мимо этой забавной парочки, залетевшей на их территорию. Ну уже, ну уже, ну. Прости. Вдруг произнесли оба гости одновременно. Да. Возликовали бесформенные сущности, продолжая умело прикидываться обрывками безмозглого тумана. Сперва ты. Поспешно воскликнула девушка, решив, что признавать свои ошибки второй будет легче. «Прости», — повторил Ред. «Я не должен был устраивать этот спектакль в ресторане», — повинился он. «Просто хотел вывести тебя на чистую воду, подтолкнуть к признанию, не более того. Странный способ ты выбрал для подталкивания», — покосилась на него Ашка. «Она больше не злилась так, как в ресторане, да и по-другому не злилась тоже». Скорее чувствовала легкую досаду за то, что слишком легко повелась на все те игры, в которые с ней играли сегодня друзья. М -м, приятный». Губы мужчины сложились в довольную улыбку, а белые, как снег, ресницы, мечтательно опустились. «О да», — протянула собеседница, наблюдая за его мимикой. «Особенно приятно был тот бокал вина, что добавил красок к твоей одежде. Извини, сцену я устроила в ресторане отвратительную, сама не знаю, что на меня нашло». Вздохнула она. «Да ладно», — решил подбодрить ее Орет. Лучше из сетерской таранже, да еще и из рук очаровательной блондинки», пряча лукавые искорки за полуприкрытыми веками, промурлыкал он. «Блондинок, значит, любишь», — недобро прищурившись, оборвала его речь изобретательница и села. «Почему во множественном числе?» Положив руки за голову, уточнил дракон. «А, так значит, не во множественном!» «Одну единственную любишь, блондинку!» В словах девушки начали превалировать шипящие звуки. Раздражение, вопреки ее желанию, возвращалось. «Змейка!» — мысленно умелился ящер, наблюдая за ней. «Ревнивая маленькая змейка!» «Моя змейка!» — подытожил он и, продолжая изображать безмятежность, слегка активировал защитные свойства драконьей кожи. А то вдруг это золотоглазое чудо в запале решит стилет по назначению использовать и отпилит ему что-нибудь важное. «Ну, как тебе сказать?» — проговорил он вслух. «Да так и скажи!» — Переставший петь, проворчала Ашка. «Мама или дочка?» «Ась!» А Ред даже на локтях приподнялся, озадаченный ее заявлением. «Какая мама? Чья? Если ее, так она давно уж почила вроде. А если его? Да к чему это все здесь и сейчас?» И какая к демонам дочка? Не может женщина забеременеть от дракона, если она не его пара. К тому же у них с малышкой Карти даже близости нормальной пока что не было. Не могло же это повернутое на науке чудо от поцелуя залететь. Или могло? Она же экспериментатор та еще. Вдруг чего не того, но экспериментировала прошлой ночью. А он и не заметил. — Фея твоя или ее малышка? — спрашиваю. Ворчать девчонка тоже прекратила. Вместо этого тон -то ее стал немного усталым, будто тема уже утратила интерес для той, кто ее поднял. «Какая еще фея?» — нахмурился дракон. «Мамы, дочки, теперь вот феи. Так она и до зеленых человечков с крылышками дойдет в своем стремлении выбить его из колеи и окончательно запутать. Ну та, которой ты свое сердце отдал, она замуж за другого выскочила и родила того мелкого монстрика в образе очаровательной малышки Риты». Решив прояснить ситуацию до конца, сказала девушка. «Эм...» ареда завис. Какое-то время переваривал информацию, потом снова повалился на спину своего магического творения и расхохотался. Громко и искренне, от души. «Я тебя сейчас ударю!» — сообщила Ашель через пару минут его неуместного веселья. «Сильно ударю!» — добавила чуть позже. «Сапогом!» Угроза подействовала. Ну, или ящер просто устал смеяться. «Аша, солнышко, с чего ты вообще вспомнила о Ритере? Она ж дитя еще совсем». «Ну, мы блондинка, говорили, о твоей тяге к ним», не глядя на мужчину, выпалила изобретательница. «Я не извращенец, чтобы меня тянуло к детям в том смысле, который ты подразумеваешь». «А к их мамам?» Мельком взглянув на него, девушка снова принялась изучать подол своего золотого платья. Распахнутая шуба этому процессу ничуть не мешала. «Аделаида — чудесная женщина». Умница и красавица. А еще она мой хороший друг. Такой же, как Лола, Эмма, Ирвин и Кориан, отец Кори Эль. Было время, я даже ухаживал за ней. Ты, кстати, тогда еще не родилась. Легонько дернув ее за длинную прядь распущенных волос, добавил он. Но с чего вдруг вопрос об Адель? Вы ведь даже не знакомы. Другая твоя обожаемая блондинка просветила с утра пораньше. Чувствуя, что нахлынувшее было напряжение, уходит, отозвалась Ашель. «Боюсь предположить, которая...» — криво усмехнулся мужчина. «Та, что вечно в розовом». «Не сомневался». «А ты тоже хороша», — изобразив фальшивое недовольство, сказал Аред. «Нашла, чьи байки слушать. Корделия та еще... Сказочница. Могла бы меня спросить». «Я пыталась». Методично разглаживая складки платья, сообщила изобретательница. что ты не заметил». «Пошла с Каром к вам с Кимом, услышала твою вдохновенную речь о моей человеческой непригодности для драконов». «Стоп, стоп, стоп!» На этот раз недовольство блондину изображать не пришлось. Оно было весьма натуральным. «Я не говорил!» «Говорил!» Упрямо поджала губы она. «Нет, не говорил!» Он сел рядом с ней и, взяв за подбородок, повернул лицо девушки к себе. «То есть говорил, но не о тебе?» «Это как?» Ее желтые глаза недоверчиво сузились, будто пытались разгадать мысли собеседника по его мимике. Обычно. Болотный гад, который Эльт ни с того ни сего отловил меня в коридоре, затащил к себе и принялся спрашивать советы насчет молоденькой крупье, что работает у Ирвина в игорном зале. Девочка из обычных людей, молодая, очень способная и довольно милая. Если сначала я обрадовался, что этот Кемир после паузы буквально процедил имя сородича Орет, «Нашел себе новую игрушку, а значит, наконец-то отстанет от тебя», то потом просто пожалел Армарику. Она достойна лучшей доли, чем кратковременная интрижка с самовлюбленным ящером. Ашка немного помолчала, продолжая сверлить собеседника взглядом, потом решительно оттолкнула его ладонь и со злой усмешкой спросила. «Интрижка? Кратковременная? Так, да?» Каждое слово звучало как приговор, а дракон никак не мог понять, почему. Он ведь только что все ей объяснил, снял с себя надуманную девушкой вину, а она... Она разозлилась, причем сильно. Где логика? — Я тебе не игрушка, понял? — выпалила изобретательница под занавес своего словесного камнепада. И удар этого последнего булыжника вызвал таки у блондина озарения. Не принимай на свой счет, Аша. — Серьезно сказал он. — Ты не Армарика. — А в чем разница? «А такой, как я, пользы больше для тех, кто коллекционирует артефакты. Вы же с из кожи вон лезете, чтобы посадить меня на цепь в своих собственных мастерских». «Мы?» А Рету не понравился ни смысл ее слов, ни тон, которым они были произнесены. «А сама ты что? Отбиваешься всеми лапками, что ли?» «Видел я, как активно ты это делала в коридоре с этим... скимиром. И про договор, небось, спрашивала, чтобы свиток получить, которым от назойливого ящера, как от мухи, отмахиваться можно, да? Перед глазами мужчины всплыла та самая сцена, из-за которой он психанул, как какой-то мальчишка, и, активировав скрижаль, умчался домой. Не в комнату на жилом этаже игорного дома господина Эльтма Магни, а именно домой. В свое просторное логово, раскинувшееся под толстым слоем песка посреди пустыни. Немного походил по спальне, ломая мебель, разбил пару зеркал, скрыл несколько подушек и выпил бутылку лучшего вина, что принесла бесстрастная прислуга. Выпустив пар, ящер немного успокоился. В конце концов, он взрослый мужчина, негоже ему обижаться на выходку явно расстроенной девчонки. — Я злилась! На тебя! На твой флирт с Лейлой! — потупившись, пробормотала изобретательница. — Я понял, — вздохнул Ред. — Просто... Начал он и замолчал. «Что?» — поторопила она, когда пауза затянулась. «Аша, сокровище мое желтоглазое!» Взяв изобретательницу за руки и внимательно посмотрев в ее глаза, сказал дракон. «Много ли тебе известно о нашей расе? О традициях и правилах?» «Я читала». Пальчики ее дрогнули, но вырывать их из плена его теплых ладоней девушка пока что не пыталась. «Что именно? Сказки?» — насмешливо поинтересовался он или книгу о практическом применении частей тела оборотней. Припомнил ей ночной поход за чешуйками и волосами. Историю драконов. Гордо вздернув подбородок, заявила Ашка и попыталась-таки убрать руки, но блондин лишь сильнее сжал ее пальцы. «Значит, сказки», — Понимающе хмыкнул он. «Почему это?» потому что давным-давно драконы сами заплатили Таймирусу Сумагри за то, чтобы он написал эту книгу так, как было выгодно им преподносить себя другим обитателям нашего мира. Хочешь сказать, что не такие вы все расчётливые, корыстные и кровожадные маньяки, помешанные на своих коллекциях, как там описано?» Вяло пошутила Ашель. «Ну, в каждой сказке есть доля правды», — уклончиво отозвался мужчина, на что девушка только головой покачала. «Аша». — сказал он без улыбки и сильнее стиснул ее ладони. — Пойми же, мы такие же разные, как и вы, люди. И хоть некоторые общие черты присущи каждому виду, индивидуальность отдельно взятых представителей еще никто не отменял. — Да знаю я. Вяло отмахнулась она, даже плечом чуть дернула, будто и правда хотела махнуть рукой. — К чему эти лекции, Ар? Сидим непонятно где, и вместо того, чтобы пробовать выбраться из этого тумана, обсуждаем достоинства и недостатки твоей расы. «Выбраться, пока не получится», — нехотя проговорил дракон. «Скрижаль тут не работает. Амулеты связи с моими друзьями тоже». «Проверил и не сказал?» — насупилась девчонка. «Не хотел расстраивать». «А сейчас хочешь?» «Сейчас решил прояснить все до конца». «Так зачем плодить новую ложь, когда еще с последствиями старые не разобрались?» Ашка покраснела, вспомнив о своем маскараде с Лейлой, и, решив срочно сменить тему, не нашла ничего лучше, чем вернуться к старой. «Ты говорил про драконов, о традициях и чем-то там еще», — напомнила она. «К чему это было?» «К договорам, милая, к договорам». Девушка подарила ему вопросительный взгляд из-под длинной челки, и он, немного подумав, продолжил. «Ты не осознавала, что, принимая условия болотного, отрезаешь себе все пути к отступлению». Разозлилась на меня и в запале пообещала лишнего ему а что ящер-оборотня никогда не претендуют на то, что признают собственностью соплеменник? ты знала?» Ашель отрицательно мотнула головой, ошарашенная новостью. Попыталась мысленно представить, как выглядела недавняя сцена с точки зрения Оретта. «Да, паршиво выглядела. Это касается не только предметов или земли, но и живых существ», — пояснил он. «У каждой расы свои традиции. И если ты подписала договор...» «Пусть даже рабочие с кемиром, то мне следует по всем правилам оставить тебя в покое, признав его права». «Но...» Блондин криво усмехнулся, отпустил руки девушки и тут же притянул ее за плечи к себе. Так близко, что она едва не упала ему на грудь. «Ты ведь умная девочка, да? Самостоятельная, расчетливая...» Зашептал ей на ухо Орет. «Ты не могла не оставить лазейки в договоре?» «Что там, неустойка?» «Назови сумму, я заплачу. Откажись от его предложения, а, чудо!» Сказал тихо-тихо и поцеловал ее нежную мочку. «Ты нужна мне!» На выдохе произнес он. «Моя единственная... блондинка!» «Кто?» Слегка разомлевшая от его слов шатенка шарахнулась от мужчины, как от беса. Однако его сильные руки очень быстро вернули ее на прежнее место. «Осторожней!» Улыбнулся уголками губа Ред. А то снова полетишь вниз. Во-первых, я не блондинка. Это все про бабушкин амулет, работающий на магии крови ее потомков. Он дает возможность своей обладательнице менять цвет кожи, волос и глаз. И никто, кроме родственников Мариан, им воспользоваться не может. Во-вторых, я ничего не подписывала с Кемиром. Сболтнула лишнего, потом увидела тебя, извинилась перед ним и ушла. А в-третьих, может, и правда стоит слетать вниз? изобретательница покосилась на облака. Что-то в них ее настораживало, но понять, что именно, она пока не могла. Да и не до того ей было за откровенными разговорами. Вдруг там где-то есть земля. Блондин задумчиво посмотрел на клочки тумана, на созданного из них и магии и дракона, затем перевел взгляд на Ашку и понял, что никуда он лететь не хочет. По крайней мере, сейчас. «Я немного устал, малышка», — сказал ей мужчина. «Чуть позже слетаем». «Обещаю прокатить тебя на своей чешуйчатой спине с ветерком», — добавил, улыбаясь. «Ловлю на слове», — довольно кивнула она. «Неважно где, неважно как, но покататься верхом на настоящем драконе, пожалуй, это стоило того, чтобы быть похищенной неизвестной кем. Или известно. Что там Ар говорил? Та удавка, тьма. Ее похитил убийца женщины из рода Карти. Похитил и бросил тут, в туманной бездне». А они при этом мило беседуют о всякой ерунде, лежа на трансформированном облаке. «Ар!» — загробным тоном проговорила изобретательница. «А ты уверен, что меня сюда душитель затащил?» «Хм!» — выдал мужчина, посмотрев сверху вниз на резко побледневшую девушку. «А все так хорошо шло! Никаких договоров с Эльтамагатто, никаких недопониманий и глупых обид, только грядущие совместные полеты, мир да любовь!» из чего она вдруг вспомнила о похитителе. Однако не лгать, значит, не лгать во всем. Ну, или в самом важном. Пришло время поделиться Сашкой и этой тайной. И он рассказал ей все с момента похищения тени лиса. Но на этот раз не утаил личности воровки. Блондин продолжал говорить, а Шелли лишь нервно покусывала губы, слушая его. Первая встреча с Эмпирой, азарт охоты, уязвленное самолюбие, разгорающийся интерес — Вторая встреча, третья. Охота затягивала, интерес пока что рос. Сцена в ресторане пронесла привкус разочарования, а приход Иридии в спальню в доме некроманта удовлетворил любопытство и добил и без того затухавший интерес к девушке. Почему затухавший? Все просто. С момента появления в жизни Арета одной желтоглазой змейки, внимание мужчины так или иначе притягивалось именно к ней, а не к хищным брюнеткам, белорозовым блондинкам и прочим представительницам прекрасного пола. Даже значимость артефакта, о котором он так мечтал, померкла в сравнении с беспокойством за жизнь Ашки. Но несмотря на то, что с Эмпирой у Арета не сложилось, записывать ее в категорию вселенского зла ящер не спешил. А зря. Спустя полчаса активных метаний по логову, после той злополучной сцены в Белой Сове, свидетелем которой он стал, дракон хорошенько все обдумал, обвинил сам себя в недосмотре и провокациях и решил поговорить с изобретательницей прежде, чем она попадет в логово Болотного. Открыв с помощью скрижали портал, мужчина, вопреки ожиданиям, перенесся вовсе не в здание игорного дома. Очутившись в грязном переулке, он даже на миг растерялся. В глазах заребила от хран сфер, взрывающихся толпами яркого света и летящих во все стороны брызг. А чуть дальше за всем этим цирковым представлением силилась скинуть себя петлю удавки его девочка. Касаясь сплетенных белых жгутов, впивалась в ее кожу, повинуясь затянутым в черные перчатки рукам красноглазого демона с лицом иридии. В окружении подвластных ей теней импира и правда выглядела как истинная повелительница тьмы. Их взгляды пересеклись всего на мгновение. Но этого Орету хватило, чтобы заметить самодовольную усмешку воровки и оценить странный оттенок ее радужек. А потом Ира нырнула во мрак, утягивая за собой беспомощную жертву. Один стремительный рывок, отчаянный, быстрый, на грани возможностей даже такого сильного существа, как дракон. Каким-то чудом он успел схватить Ашель за руку прежде, чем тьма поглотила обеих девиц. А потом Импира исчезла, бросив их здесь то есть неизвестно где. И план, надо отдать должное, был отличный, ибо выхода из призрачной ловушки мужчина пока, увы, не находил. «А искал?» — не скрывая раздражения, спросила изобретательница. «На скрижале твоей свет клином не сошелся. Вот если полететь и все разведать...» «Полетим, позже», — повторила Ретта то, что уже говорил ей ранее. «Не могу поверить!» Переметнулась на новую тему девушка, безуспешно пытаясь вырваться из мужских объятий. «Ты...» — она на миг замолкла, проглотив просящееся на язык грубое слово. «Завел шашни с воровкой Тенелиса. Ты встречался с ней в то время, как мы якобы искали этот самый проклятый артефакт. И ты соврал, что она давно ушла, тогда, в доме грейниусов Я даже предположить не мог, что это она на тебя напала. «Все вы, мужики, не головой думаете...» поморщилась Ашка. «Я понять не могу, зачем ей это?» Пропустив шпильку мимо ушей, проговорил блондин. «Давно бы понял, если бы рассказал все, что знал». Вновь повысила голос девушка. «Раз камень у нее на шее пустышка, а она все равно ходит по теням, значит, она слилась с оригиналом и... сама стала артефактом». «Это как раз понятно», парировал дракон. «Раз слилась, значит, забрать у нее тенелис невозможно». Так чего вдруг она решила свести счеты с вашим родом? Нет, я, конечно, в курсе, что импиры — существа крайне жестокие, были. И месть для них, как и кровная вражда, — дело обычное. Но тогда почему только женщины? Ее же твой прадед в камень обратил. Мстила бы мужчинам. Так, Ар, — как-то напряженно произнесла Ашель, старательно отодвигаясь от своего соседа. — В общем, тут такое дело. Я тоже не все сказала. Проговорила мрачно и, перестав дергаться, подняла на него взгляд. Посмотрела в синие, как бескрайние воды, глаза, набрала в легкие побольше воздуха и решительно выдохнула. Насколько я поняла из обрывков дневников Артуа, артефакт свой он на кровную связь настраивал. То ли на себя и на жену, то ли только на нее. Но кровь там точно участвовала. Они с прабабкой оба любили этот вид магии использовать. Причем Мариен ему еще и хран сферы с полуфабрикатами поставляла — а он дальше по своим сумасшедшим расчетам собирал всякие необычные штуковины. Одни работали, другие нет. У этого гения много тайников было с кучей забракованного хлама. Но Тенюлис, как мы оба знаем, ему все-таки удалось сделать безупречно. Так вот о крови. Она помолчала, глядя на внимательно слушающего ее дракона. В чужих руках, а тем более в чужом теле, применение этого камня чревато непредсказуемыми последствиями. Артефакт устроен так, что постоянно ищет хозяина или хозяйку. Вытянув из-за отворота горловины кулон в виде капли, Ашка показала его мужчине. Этот тоже искал бы. Но он в отличие от желтого глаза тьмы безобиден. А как действует тенелис на захватчика, если чувствует близость лучшего хозяина, я не знаю. Но предполагаю, что не особенно хорошо. Вот поэтому твоя любовница, бывшая, неважно. Думаю, именно в особенностях Тенелиса кроется причина, по которой она уничтожает нас, потенциальных владельцев артефакта. Возможно. Согласился с ней Орет. Даже вероятно. Затем немного подумал и кивнул на зажатую в ее пальцах цепочку. То есть это не амулет, позволяющий чуять магию? Вопрос больше походил на утверждение. Нет. Отведя взгляд, тихо сказала изобретательница. Сережки у меня с таким свойством. А кулон... Ну, не говорить же первым встречным о моего истинной ценности, правда? Она чуть растянула губы, вновь посмотрев на дракона. Тот внимательно проследил за траекторией цепочки, опущенной обратно в глубокий вырез золотого платья, как-то странно улыбнулся и, склонившись к девушке, вкрадчиво поинтересовался: "Тебе понравился наряд, солнышко?" "Допустим", насторожилась изобретательница, ощутив себя мышкой, из которой решил полюбезничать огромный кот. «Ты надела его для меня?» «Нет, для Кемира», — фыркнула она. «Что?» От любезности кота не осталось и следа, зато в мурлыканье его явно прорезали змеиные нотки. Прям гибрид какой-то. Совсем как ее механическая зверушка, что осталась в мастерской. «Для тебя я написала прощальную записку, ту, что в ресторане вручила. Она же и посмертная», — припечатала девушка. «Как это посмертная?» — опешил кот и змей, который теперь больше походил на удивлённого филина. Неприятно удивлённого, кстати. — Ты что, ты... — Нет, я не самоубийца, — заверила его изобретательница. — Не уверен, — проворчал собеседник. — Если вспомнить твой поздний визит в тот переулок... «Аред — Орэд! — рявкнула на него Ашка. — Хватит уже тыкать меня носом в мою глупость. А записка... Просто подумала, что жить мне, как и большинству карти, осталось недолго, а сказать, что ты дурак, и я все знаю про твои игры со мной, хотелось. Честно призналась она. Правда, не так красиво все вышло, как планировалось, но... Ну почему же? Лукаво посмотрел на нее блондин, растеряв все сходство из с котом, и с филином, и даже со змеем. Я, если честно, впечатлился. А знал бы подноготную того милого послания, еще бы испугался. Жаль, не знал. Примчался бы к тебе раньше и не пустил бы ни на какую прогулку по вечернему городу. А это не прогулка была, а встреча. — С кем? — Со Стефаном. Он обещал поделиться кое-какой информацией и... — То есть это он тебя заманил туда? Белые брови мужчины сдвинулись, глаза потемнели. — Ага. — Ну, он свое еще получит. Да ему и так хана. Без особого сожаления сказала Ашель. Он же с Лолой остался. С Зорзарой, которая провалила задание. «Лола! Лола! Лола!» Зашелестели между собой серо-сизые облака, но ни дракон, ни его девушка не слышали этого ментального оживления. Просто потому, что им обоим не дано было слышать созданий иного мира, которые, в свою очередь, очень внимательно прислушивались к ним. Живые, здесь. Это было так ново, необычно и безумно интересно. В то же время на одной из улиц Тикитери переулок искрящийся этой ночью действительно искрился: сперва взрывами хран сфер, а теперь яростью одной очень разозлившейся кисы. Глаза Зорзары пылали двумя яркалыми точками, а когти зловеще скрежетали по мостовой, оставляя глубокие борозды рядом с головой совсем неутешительного трофея. Я тебе покажу, как на мою малявку кидаться. Злобно вещала Илланта, полоща в ближайшие луже, некогда светловолосую добычу. «Ты у меня очнешься! Ты у меня заговоришь! Ты у меня все расскажешь! Даже то, чего не знаешь, расскажешь!» Сквозь собственное рычание Лоли вдруг послышался сдавленный смешок. Она подняла голову и настороженно уставилась во тьму, но никого там не увидела. Вскоре прозвучали быстрые шаги и лязг металла, характерный для любимого оружия Эмили Эля. «Ну, наконец-то!» — рявкнула Зорзара и, ухватив когтями за ворот, выудила свою изрядно потрепанную добычу из грязной жижи. Встряхнула как следует и поволокла вперед, чтобы демонстративно бросить к ногам запыхавшегося эльфа. «Лола, что это за падаль? И где Орет?» Чуть отдышавшись, грозно просил Эмо, которого телепатический призыв духа оторвал от уютного кресла и ароматного чая в игорном доме Ирвина. Киса тут же изобразила скорбную мордочку и принялась, старательно подбирая слова, пересказывать произошедшее. Нет, она, конечно, виновата, но это же не повод оставаться без Зора и даже без тела. А Эмо, хоть об этом никто и не вспоминал уже лет десять, все-таки был ее хозяином, носителем кольца, привязывающего Зорзару к миру живых. — Где Ашель? — рявкнул чуть припозднившийся Кемир. Вопль эльфа о помощи застал его в ванной, и необходимость натянуть на себя хоть что-то не позволила ему явиться к месту событий первым. «Предлагаю перенести обсуждение в клуб». Внёс разумное предложение, прибывший следом за драконом Ирвин. «Что-то мне здесь не нравится. Темно, пустынно. И веет чем-то чужеродным». Окинув мрачным взглядом переулок, закончил свою речь маг. «Не то слово, насколько чужеродным!» расшипела илоланта сдавая полуживого стефана в руки остроухова напарника лола вскинул черную бровь эльф но она лишь многозначительно стрельнула глазами в его сторону мол потом братец потом все расскажу за чашечкой свежего зора тебе уж точно почти все Иридия, даже не пытаясь выйти из-под крыла послушной тени, проводила задумчивым взглядом исчезнувшую за поворотом компанию и, пожав плечами, растворилась в привычной среде. А не менее возникшее от близости девчонки Карти быстро прошло благодаря крови ее дяди, флягу с которой Эмпира взяла с собой на дело. Хорошим лекарством все-таки был глупый блондинчик. Жаль, что не удалось его вытащить из лап этой компании. Но связываться сразу с двумя магами, драконом и Зорзарой в битве за полудохлого Стефана нет уж. Пусть сам выкручивается. Ну, а если все-таки выкрутится, может, потом она и выкрадет свою личную кормушку. Для того, чтобы делиться красной жидкостью, особого здоровья не требуется. Главное, чтобы дышал.